Мезальянс прилетел на Пампеи многим раньше, чем туда добрался экипаж Лары Крофт. Поэтому стал свидетелем встречи Лейлы и Егора. Появление первого близнеца его ничуть не удивило. Удивился он тому, что на острове не было Кемаля. Он обошел все полицейские участки, напряг все свои недюжинные способности, но черную кошку в черной комнате найти практически невозможно. Особенно, если кошки там нет. Тогда он пришел в дом Монтазио и сказал «Я мизальянц. Я знаю, что виноват. Деньги я отдать смогу. Жизнь, сорри, нет. Могу помочь деньгами его семье». Сказать, что Лейла и Змей опешили от такой наглости, это ничего не сказать. Посадили в чулан под арест, а сами принялись думать, что делать. То, что жизнь у человека радикально изменилась, видно было невооруженным глазом но не притворяется ли он? Мезальян же, исполняя роль благого вестника, пообещал, что скоро здесь появятся близнецы. Близнецы не близнецы, но Егора через пару дней доставили в родительский дом майор с Виксой, а при майоре нарисовалась еще и жена. Что тут началось? Егора разве что на руках не носили, дышать боялись, чтобы ветром не унесло. Однако веселье весельем, но эйфория быстро прошла. У парня оказалась сильнейшая амнезия. Он сидел, листал семейные альбомы, тыкал книжку пальчик и спрашивал, кто. И не узнавал. И тут всех начал мордовать майор. «Пойдем, да пойдем клад искать. Три квадрата осталось на карте, три дня работы. Может, труд повлияет на умственный процесс вашего сокровища, пока оно мое сокровище искать будет». Легче было согласиться. Тем более, что во время работы... Общение действительно упрощается, и социализируется человек быстрее. Мизальянца тоже брали, как перевоспитавшегося. Но как бы ни копали кладоискатели, Иван Иванович все равно делал стойку на поиск Кемаля. Из-за чего майор с ним крепко ругался. Мол, если работать, то работать, а не лодыря гонять. Но мизальянцу сокровища, даже если они и существовали, были абсолютно не нужны. Он ждал чуда. И в конце концов оно произошло. Большая часть карты была отработана, и они так ничего не нашли. Хотя пытались копать и рядом с дольменами, и вдали от них, и ближе к Нанмадолу, и ближе к куриному дерьму. Так местные называли Базальтовую гору, из которой был построен Нанмадол. Майор все больше впадал в уныние и ныл каждый вечер. «Наверное, запас удачи у меня исчерпался». — говорил он, сидя вечером на диване со стаканом скотча в руке. Скотч был из бара «Змея». Свой майор выдул еще на прошлой неделе. «Удача, братцы мои, это такая вещь, она как скотч. Вот пьешь ее, пьешь маленькими вроде порциями, смакуешь, экономишь. Думаешь, еще немного подожду самого счастливого дня, а потом напьюсь в дым». Но счастливый день зависит как раз от того, сколько ты выпил. Надо было пить сразу и много, чтобы чертям тошно было, чтобы лёжа качало. Но понимаешь, это слишком поздно, скотч уже весь выпит. Так что пей, Виктория, сразу, не оставляй на потом. Потом не останется, и придётся лезть в чужой бар. Маленькая Виктория радостно смеялась и кричала «Тюай-бай, тюай-бай». «Я тебе полезу! Я тебе полезу!» Послышался с кухни голос Лейлы. «Змей! Майор опять ворует твой скотч!» Змею было некогда. Они с Егором чинили движок. Решено было, что сегодня, кроме майора, который по жизни упертый, отправляются на раскопки Барбара, Змей и Егор. А мезальенс остается на базе, то есть в доме с Лейлой и двумя Виксами. Иначе они с майором опять разругаются. Плодоискатели молча собрались и отправились докапывать предпоследний квадрат. До полудня под моросящим дождем копали там, опять ничего не нашли, развели огонь в примусе и поставили греться консервы. — Гребаные помпеи, чтобы вас смыло вместе с вашим Нанмадолом, сказал в сердцах майор. — Ненавижу этот остров! Просто ненавижу! Егор молчал. Змей молчал. А Барбара крыла мужа из любого положения и любым стилем. Хотя окунись в она так и не освоила. Майор, впрочем, тоже. Все втайне надеялись, что Том, наевшись, успокоится и свернет раскопки. «Шесть лет!» – продолжал разоряться Брайдер. «Шесть лет колупаю этот базайт и хоть бы одну монетку нашел!» «Все! Хватит! Вернусь к себе в Висконсин!» И снова стану банковским служащим, как хотела мама. А яхту мизальянцу подарю. И пускай сам ищет это золото панапе. В этот драматический момент неподалеку прогремел взрыв. Змей с Егором переглянулись. Барбара укоризненно посмотрела на мужа. В это время рвануло еще два раза. И только после в округе установилась практически мертвая тишина». «А вам не кажется, джентльмены и дражайшие леди, что какие-то засранцы взрывают землю на моем участке?» – спросил Брайдер шепотом, будто подрывники могут его услышать. «Ты их подписал, что ли?» – опять зашипела Барбара. «Нет, я им сейчас покажу. За мной, джентльмены. Мы отправляемся бить морды». «А если нам набьют?» – спросила Барбара. «А нам за что?» – не понял Змей. Возразить было нечего, и хотя Егор совершенно не помнил, умеет ли он бить мордой, но хочешь не хочешь, а сопровождать работодателя все равно пришлось. Подложечка неприятно сосала. Егору казалось, что лезть в драку неизвестно с кем, по меньшей мере неразумно. Соперник или даже соперники могли быть весьма опасными. В конце концов у тех других была взрывчатка, и кто знает, что они любят с нею делать. Компаньоны шли осторожно, не производя лишнего шума. Майор продолжал рассуждать на ходу. «Если они взрывают, значит, точно знают, где копать. Иначе бы я и сам не возился с киркой. А если знают, где копать, значит, наверняка уже залезли в сокровищницу. А, Дэнни, да Гребаный Панапе наверняка у них на зарплате. Иначе предупредил бы, что кто-то еще лицензию на раскопки взял. Идем быстрее». Наверняка там уже начали таскать сундуки. Вскоре компаньоны наткнулись на следы конкурентов. Странно, но не похоже, чтобы их было много. Вообще по следам выходило, что конкурент был всего один. Это вселяло надежду на то, что в одиночку подрывник не перетаскает все сокровища. Конкурент не очень хорошо ориентировался в лесу, потому что долго кружил по окрестностям и, вполне возможно, даже подглядывал за искателями Хотя это вряд ли. У майора и у мезальянца были чуткие уши. Подкрасться к ним не могли даже хищники. Следы вели через джунгли к предыдущему отработанному квадрату. «Вы что-нибудь понимаете?» – спросил Брайдер. «Мне кажется, что надо было копать чаще», – сказал змей. «Или глубже», – уточнил Егор. Или карты старинные не надо на барахолках покупать, добила Барбара. Олигархии слова не давали. Змей, свяжись-ка с шерифом. Антонио исполнил приказание лидера. Брайдер взял в руку передатчик. «Участок! Участок! Я Брайдер! Прием!» «Слушаю, Брайдер! Я Участок! Прием!» Дэни, Кроме нас на раскопке кто-то еще заявлен? Прием!» «Минуту!» «Нет, никто!» «А что, есть тервятники?» «Прием!» «Пока не знаю. А никто в город со взрывчаткой не приезжал?» «Прием!» «Никого не было. Только какой-то турок молоденький, парень совсем. Дня три назад приехал. Я думал, это вы что-то взрываете. Штрафануть хотел. Вам подмога не нужна?» «Прием!» «Я осмотрюсь, если что, мейдер пошлю. Прием!» «Ладно, до связи. Отбой! Отбой!» Брайдер посмотрел на друзей уже в сильно приподнятом настроении. «Вам страшно? Мне нет. Идем тихо, может, не нарвемся». Они прошли еще полмили через джунгли, прежде чем услышали, как кто-то вполголоса ругается. Ругань была не английская и не русская, хотя что-то знакомое в этой речи было. Крадучись, почти не обращая внимания на укусы насекомых, компаньоны подошли к квадрату которые отработали три дня назад. Здесь растительность уже почти затянула израненную землю. И еще через неделю вряд ли можно было бы догадаться, что здесь ковыряли почву несколько почти пиратов и одна настоящая леди. Однако новенький постарался. В центре поляны зияла огромная воронка. Вся трава оказалась засыпана грунтом и камнями. И молодой парень попсового вида, с бородкой и усиками а Людовик XIII, стоял над воронкой и негромко сокрушался. Джордж понял, на каком языке ругался пришелец. На турецком. Потому что по виду парень был самым настоящим турком. Ему только фески на голове не хватало. «Руки вверх, полиция, панапе! дико заорал Том и ринулся на конкурента. Парень от испуга чуть не упал в проделанную только что дыру. Он скинул руки с такой силой, что они едва из суставов не выскочили. «Не стреляйте, не стреляйте!» – кричал он высоким голосом. «Лицом в землю, руки за голову, ноги шире плеч!» – продолжал орать майор. Конкурент послушно упал на землю и так вжался в нее, что в своей немаркой одежде стал почти невидим. «Кто такой?» – спросил Том, обшаривая лежащего на земле парня. Он был чист будто не клады искать пошел, а на прогулку вышел. Я Илмаз, турецко подданный. Юлмас? переспросил майор. Мехмед Илмас? Да, парень едва не плакал. Ты его знаешь? Удивленно спросил змею Барайдера. Ты шутишь? Мехмед Илмас в Турции, это как Джон Смит в англоязычном мире, просветила барбара змея. Он сорет нам мозги. «Сейчас я его застрелю», – громко сказал Том и взвел курок. «Нет!» – завопил тонюсеньким голосом Мехмед. «Моя правда говорит! Моя Мехмед Илмаз! Моя папа называть!» «Вставай, Илмаз!» – разрешил майор. «Только тихо, а то мне пистолет с предохранителя снят!» Мехмед, мелко дрожа, встал. У парня оказались глаза разного цвета – голубой и зеленый. Он испуганно смотрел то на майора, то на Егора, то на змея, но особенно пристально на Барбару, и не мог взять в толк, почему они смеются. А когда увидел, что оба они безоружны, выругался на турецком. «Молодой человек, ты знаешь, что нарушаешь закон Федеративных Штатов Микронезии о кладоискательстве?» а «Моя не знать». «Незнание закона не освобождает от ответственности». «Тебе должен был об этом рассказать папа». «Моя не быть». «Молодец. А теперь потрудись объяснить, как ты здесь оказался и почему взрываешь мою землю моим же С-4». «Змей, ты глянь. Он спер взрывчатку с моей же яхты». Егор со Змеем заглянули в рюкзак Мехмета и увидели, что там еще два кубика пластита, на котором черным маркером было написано «Расхититель гробниц». «Моя рассказать! Моя все рассказать!» Мехмед работал мародером. Не тем, который мертвых обирает, а ловким парнем, который работает грузчиком-докопателем при археологических экспедициях. Такой парень тихо, без выстрелов и мордобоя, прихватывает всякую древнюю мелочь, чтобы потом сбыть в антикварную лавку за вполне приличное вознаграждение». Ну, не досчитаются археологи брошки или гребня, невелика потеря, а Мехмету вроде как премия за тяжелый труд. Мехмет год назад гостил у дяди в Стамбуле, и дядя предложил ему оставить грязное ремесло простого копателя и влиться в ряды кладоискателей. В общем-то, это означало то же самое, копать землю с той лишь разницей, что весь хабар, который они выкапывали, принадлежал им самим. Надо сказать, что везло им не сказано. Дядя сначала просматривал исторические книжки, потом долго бродил по историческим местам и уже потом приводил Мехмета и тыкал пальцем в землю, копаясь здесь. Также дядя начал слыть в народе едва ли не святым. Он безошибочно определял, где именно нужно искать воду. Он сотрудничал и с археологами, но меньше. Ученые платили не так много, как хотел дядя. Однако, чем большего успеха дядя добивался, тем хуже он выглядел. Мало того, что глаза его сделали с разноцветными, так он начал быстро худеть, осунулся, потерял сон и аппетит, и в конце концов умер. Оставив племяннику в наследство барсука – забавный металлический амулет, остающийся холодным в самую жаркую погоду. В и заключалась дядина удача в поисках сокровищ – Стоило сжать амулет в ладони, как земля становилась прозрачной, как вода в горном ручье, и можно было видеть, что лежит в ее недрах. Мехмед не верил глазам. Мехмед падал на колени и читал благодарственные молитвы, хотя про себя точно знал, Аллах здесь ни при чем. Все дело в амулете. Это джин, или ифрит, или еще какой-то демон из Тысячи и одной ночи. Потому что такому грешнику, как Мехмед, Аллах точно помогать не будет. Как ни старался Мехмед узнать, из какого материала сделан амулет, так у него ничего и не получилось. Барсук был тверже алмаза и едва заметно дрожал в ладони, когда илмаз смотрел сквозь землю и не нагревался даже в огне. Только это Мехмед про свой талисман и понял. Он несколько раз попробовал пользоваться барсуком на раскопках. Результат был неизменным. Археологи никогда не слушали Мехмета, хотя он говорил им, где надо копать, и заставляли колупать совершенно пустую породу, или же скучные остатки стен, где не то что клада, но и черепка, подходящего для продажи, не находилось. Мехмет хотел пойти учиться, а потом при помощи барсука копать там, где нужно, и прославить свое имя в веках. Но учиться оказалось трудно, что на археолога, что на геолога. Копать колодцы тоже особой радости не доставляло За последние полгода он перепробовал кучу профессий Но всюду нужна была квалификация Не будешь же писать в своем резюме «Могу копать» Люди засмеют Оклады? клады? Мог ведь на кладах заработать?» С улыбкой спросил Егор «Моя несколько могильник скрывать, находить бронзовые украшения, золото, оружие Некоторые неаккуратно копать, кусок отламывать» Хорошо жить, но завистник не спать чуть не убили. Делиться, говорят, как делиться, моя сама ищет, сама копает, вах, но моя не грустит, моя найдет богатый клад. Половина отдаст благотворительность, половина жить будет. А на помпеи то зачем прилетел? Заругался Брайдер. И без тебя, туристов, тесно, и из Турции в том числе. Майор подмигнул жене. «Моя Нейшн Джеографик читать, узнать, никто сокровища Панепе не находить. Моя находить». «Не находить твоя, наша находить. Я твоя в полицию ходить, каталашка сидеть. Якши!» Мехмед надулся. Смешно было на почти взрослом лице наблюдать детскую обиду. Но Брайдер был прав. Без лицензии на раскопки в поисках сокровища и лмаза ожидал срок в местной тюрьме, которая буквально плакала по постояльцам ведь право нарушения на Панпеи почти не совершалось. «Том, отойдем на пару слов», — предложил Егор. «Той на месте и бойся», — предупредил брайдер Мехмета, и компаньоны отошли пошептаться. «Надо мезальянса вызывать, он этого илмаза с лета по всему свету ищет», — предложил Егор. «Поддерживаю», — подняла руку Барбара, «но опускай сначала отработает, потому что врет, как сивый мерен. «Ты сама догадалась? Или подсказал кто-то?» – спросил майор Ехидно. «Связываемся с Базой сейчас. Пусть Мезальянс на своего красавца в деле полюбуется. Этот пацан за день сделал больше, чем я за шесть лет. Ох и влетит ему!» Змей опять настроил рацию. «База, База, я Брайдер. Прием!» «Я База, слышу тебя, Брайдер. Прием!» «Мезальянс, пеленгуй меня. Мы нашли. Прием!» «Поздравляю! Через полчаса прибуду. Посмотрим, что у вас там. Прием!» «Миз Альянс, позвони в участок и передай, что в моей концессии еще один парень организовался. Задним числом пускай зарегистрирует. Он нам очень помог. И давай сюда пулей. Ты не поверишь, что мы нашли. Прием!» «Понял, передам. Отбой!» «Отбой!» Они вернулись к Илмазу. «Вот что, Мехмед и Илмаз!» сказал майор. «Мы берем тебя в нашу концессию с испытателем сроком. Ты ищешь, а мы копаем. В случае успеха 10% от находки твои». «А почему так ма?» – хотел спросить Мехмед, но Барбара показала на пальцах международный жест, означающий неволю. Турецко-поднанный согласился. «Десятая часть от 100 миллионов – это 10 миллионов. Нечего мелочиться». «Моя с вашей». Майор тут же повеселел и предложил начать спуск в подземелье, дыру в которой только что проделал Илумас. Что там, кстати? Турецко-подданный сказал, что много читал про Помпеи. Писатель Лавкрафт утверждал, что здесь поклонялись Дагану и Кткулху. Майор предложил рентгеновские установки не срать в мозги, а сосредоточиться на земляных работах. Мехмед сказал, что внизу подземная галерея, И ведет она куда-то под джунгли. Моя сходить посмотреть? Не ходить. Сюрприза иначе не будет. Спускаемся все вместе. Центр воронки провалился в подземелье. Подземный ход был сложен из тех же базальтовых призматических блоков, что и Нанмадол, правда, более плотно подогнанных друг к другу. Отставить, вдруг сказал майор. Всем, кроме меня, отойти. Зачем? Спросил у Барбары Мехмед Кемаль. «Воздух, который в подземелье стоял несколько сотен лет, может быть смертельно опасен», объяснила образованная леди. «Надо подождать. Долго? А сейчас Том спустит шахту газоанализатор и посмотрим». «Эй!» Вдруг послышалось снизу. «Эй, кто-нибудь! Вы меня слышите?» Ладоискатели переглянулись. «Это что?» Испуганно прошептал Мехмед. «Это привидение?» «Нет, это догон. Ему нужна жертва, иначе он не отдаст сокровища», – недоуменно пошутил Егор. «Эй, не взрывайте больше! Здесь я!» Барбара задумчиво посмотрела на Егора. «Если бы тебя здесь не было, я бы подумала, что это ты кричишь». Майор кивнул змею. «Мол, идем проверим». Мужчины осторожно подошли к краю воронки и увидели на ее дне человека в странной зеленой униформе с половой щеткой в руке. «Не стреляйте, я безоружен!» Человек поднял руки вверх. Змей и майор смотрели на человека из подземелья и не верили глазам. «Почему вы молчите? Я слышал, здесь говорят по-английски!» Мужчины продолжали молчать. В воронке подошла Барбара что вы и тоже осеклась, увидев, кто стоит внизу. Следом подошел Егор. Он ожидал увидеть все, что угодно – догона, Ктулху, Зомби, Национальную гвардию Соединенных Штатов, но не того, кто на самом деле стоял на дне воронки. Это был он сам».